Женщины, накрашенные, бесстыдные мулатки. Они обступили его со всех сторон. Они льнули к нему, заигрывали. Их руки обивали его шею. Их жирные волосы липли к губам. «Почему ты так ненавидишь нас? Мы никогда тебя не предавали. Если ты терял на арене сознание, мы смеялись. Но ведь смех — это пустяки. Но же поцелуй нас, будем друзьями». И не было сил оторвать их руки. Снова и снова обнимали они его. Жеманные голоса уговаривали и увещевали, хихикали и визжали. «Доверься мне! Я не предам!» «Нет, не верь ей! Доверься мне!» Голоса слились в издевательский смех, кудахтающий, пронзительный негритянский смех — «Ой, если они не умолкнут, он сойдет с ума! Сойдет с ума! Хайме! Хайме, отгони женщин! Только женщин!» Он лежал на полу, обнимая ноги пьяного метиса, рабом которого он был. «Хайме, я никогда больше не сбегу! Буду у тебя шутом до самой смерти! Только отгони женщин!» «Теперь ты видишь, что есть кое-что похуже старого Хайме!» Я, правда, бил тебя, но я не подслушал твоих секретов. Мне не было дела, о чем ты там бредишь. Спасите! — взмолился он и попытался встать. Спасите! Приди ко мне, я спасу тебя, дорогой! Вот только не этот голос. Лучше уж негры и накрашенные женщины, он их никогда не любил. «Вы лгали мне, лгали! Скорее я брошусь в окно, разобьюсь о мостовую, чем приму вашу любовь!» Холодный ночной воздух ворвался в комнату. Вздувшаяся штора взвелась и опала, окутав его, как саван. Из мрака ночи распятый Христос насмешливо протягивал к нему руки. «Приди ко мне! Вокруг тебя призраки! Прыгай и не бойся!» «Если упадешь, то ко мне в объятья! Ложь! Ложь!» — закричал он. «Все ложь!» Он швырнул оконную раму в лицо видению, и мир, с грохотом рухнув, исчез. Он очнулся на полу около окна. Его окутала разорванная штора, а на щеке, которую он падая ушиб, ныл синяк. Ухватившись за подоконник, он с трудом приподнялся и выглянул наружу. Заря. Заря. Она пришла и наступила передышка. Даже в аду бывает несколько кратких часов передышки. Из неопубликованных стихотворений Феликса Реварса. «Узри, Господь, я жалок, малый и слаб. Песчинка в море смерти, жизнь моя. Когда б я мог бороться и швырять В лицо тебе проклятие бытия? Но нет, Господь, я жалок, малый слаб, Бескрылый, одинокий и больной. Господь, будь я твой царь, а ты мой раб, Того б не сделал я, что сделал ты со мной. Узри, Господь, я жалок, малый слаб, Из той страны, где правит боль и страх, Пришел я к людям и стучался к ним, Хотел найти приют в людских сердцах, Согреться пониманием людским. Но хоть сердца людские и теплы, Туда, где холод, изгнан я опять. Я звал их, ждал и снова звал из мглы, Услышали и не смогли понять. Эпилог. Рене проводил в Мартерели летние каникулы. Маргарита жила там еще с прошлого лета, изучала египтологию и как секретарь помогала отцу. Париж, казалось, надоел ей, и Рене подумывал отказаться от квартиры и переехать в меблированные комнаты. Незачем тратиться на квартиру, если Маргарита не собирается вернуться в Париж. «Не пойдешь ли...» «Ты со мной в церковь?» — спросила тетя Анжелика, заглядывая в комнату, где Рене сидел с Анри и Бланш. «В такое чудесное утро приятно пройтись». Рене послушно встал. Теперь ему было безразлично, с кем идти в церковь. Они шли по аллее. Рене пригибал к себе и нюхал ветки цветущих лип. Анжелика чинно держала двумя руками молитвенник. Лицо ее хранило важную серьезность — — Мне бы хотелось поговорить с тобой, — начала, наконец, Анжелика. — Я думаю, тебе пора бы уже обзавестись с семьей. Годы бегут, и если ты вообще намерен жениться, то дальше откладывать нельзя. Мне 35 лет. Но это еще недостаточное основание, чтобы жениться. Я вполне доволен своей судьбой. — Конечно, дорогой, у тебя легкий характер, но теперь, когда Маргарита уехала из Парижа, тебе там так одиноко. Прямо сердце разрывается, как вспомню, что ты все время один. — Но не все время, тетя. У меня очень много знакомых. Кроме того, я не знаю ни одной девушки, на которой мне хотелось бы жениться. — Скажи, тебе совсем не нравится Жанна Дюплесси? Хорошая, набожная девушка и характер чудесный. Я знаю ее с пеленок, и за ней дают хорошее преданное. Хотя ты, конечно, слишком не от мира всего, чтобы об этом думать. И ты прав, набожность важнее любых богатств. Но одно другому не мешает. А поместье у них очень хорошие и недалеко от нас. Ее не назовешь красавицей, но она очень мила». И все мы будем так рады, когда ты обзаведешься с семьей. Анжелика, запыхавшись, умолкла. Но видите ли, тетя, — отвечал, улыбнувшись Рене, — как бы ни были хороши мадемуазель Дюплесси и ее преданное, мне они не нужны. Ведь у нас в семье уже есть один женатый человек. Почему бы мне для разнообразия не остаться холостяком? Подбородок... Старый дева задрожал. «У Анри Бланш нет детей, а мне бы так хотелось понянчить крошку. Маргарита выросла и стала такой холодной. Последнее время мне порой кажется, что она старше меня». Рене больше не улыбался. «Простите, тетя». Он взял ее под руку. Теплые нотки в голосе племянника придали Анжелике смелости. «Скажи мне, Рене, что с ней такое?» — Дело ведь не в несчастье. С ним она примирилась. Но когда она приехала к нам в прошлом году, я сразу поняла, что-то случилось. Она словно сразу состарилась. Что с ней? Рене молчал. — Это все тот человек, — вскричала Анжелика. — Он не шлет больше писем и подарков. Я с самого начала знала, что этим все кончится. Да и чего ждать от безбожника? Он скружил ей голову. Ей, калеки и забыл. Замолчите, жестко сказал Рене. Остановившись, он отпустил теткину руку. Анжелика еще никогда не видела у него в глазах такого выражения. Если вы еще хоть раз отзоветесь плохо о Феликсе, я перестану с вами разговаривать. Запомните это. А теперь пойдемте, не то мы опоздаем в церковь. Испуганная тетка Засеменело рядом с ним. Когда они вернулись домой, Рене передали, что отец хочет его видеть. Он немедленно пошел в кабинет и увидел, что отец ждет его, бледный и расстроенный. «Плохие вести, Рене!» Маркиз замолчал и поднес руку к задрожавшим губам. «Полковник Дюпре прислал мне вырезку из английской газеты. Для тебя!» «Он не знал, где ты сейчас!» Там... Нет, я не в силах сказать тебе. Прочти лучше сам. Рене взял из рук отца заметку, прочитал ее и долго сидел неподвижно. Наконец он встал и направился к двери. — Рене! — еле слышно позвал отец. И сын, не повернув головы, остановился. — Да? А как же Маргарита? — Я скажу ей сам, — отвечал Рене и добавил. — Немного погодя. Спустя час кто-то тихо постучал в запертую дверь его комнаты. «Мне надо поговорить с тобой, Рене», — послышался торопливый шепот отца. Рене тут же отпер дверь. «Ты взял заметку?» «Нет, она осталась на столе». «Значит, ее взяла бланш. Я вышел на несколько минут из комнаты, а когда вернулся, заметки на столе не было. Мне страшно». Эта женщина любит вмешиваться в то, что ее не касается. Она пошла к Маргарите».